Оскорбление. Немцы обожают ругаться и богохульствовать, И обладают большим словарным запасом эпитетов, позволяющих делать это со смаком. Все телесные отправления обозначены наглядно и красочно, так что ошибиться просто невозможно. Слово дерьмо Scheiße. Употребляется или Scheiße, да. Употребляется настолько часто, что многие немцы порой не подозревают, что это ругательство словесное оскорбление другого человека как правило приводит к разрыву отношений жертвы преступления или несчастных случаев получившие тяжелые увечья и лишенные трудоспособности могут рассчитывать на небольшую финансовую компенсацию зато вам грозит довольно большой штраф если вы публично усомнились в чьих то умственных способностях и покрутили пальцем у виска этот уничижительный жест намекающий на то что у вас не все дома очень популярен среди автомобилистов, но немцы остерегаются обмениваться оскорблениями в присутствии полиции. Поднятый средний палец означает то же, что у англичан. Буква «В», то есть «Виктори», «Победа», а комбинация из трех пальцев, вытянутых в форме буквы «В», используемой неонацистами, строго запрещена. Как и любая фашистская символика, например, приветствие взмахом руки – или свастика, даже на игрушечной модели Мессершмитта. Наиболее распространенный жест – поднятый вверх указательный палец. В каждом немце скрывается и стремится выскочить наружу ментор.